Глава седьмая. Делаю несколько глубоких вдохов, стараюсь успокоиться. Дверь за ним закрывается, а мои щёки продолжают гореть от смущения, эмоции сменяют друг друга. Сначала приходит облегчение. Воронцов ушёл, и я, наконец, остаюсь одна, без его заинтересованного насмешливого взгляда. Однако следом за облегчением приходит неловкость. Стена, ранее просто разделяющая наши квартиры, теперь кажется мне тоньше и уязвимее. Пока не понимаю, что, но что-то неуловимо изменилось. Быстро нахожу на двери поворотный замок и закрываюсь со своей стороны. После короткого разговора с мамой я оставляю телефон на кровати и сосредотачиваюсь на выборе одежды для предстоящей встречи с Шией Мином. Чемодан открыт, и передо мной стоит задача выбрать наиболее подходящий наряд для этого важного мероприятия. Я даю себе три минуты на сборы. Достаточно для того, чтобы выбрать образ, который будет излучать уверенность и профессионализм, и недостаточно, чтобы снова застрять в сумбурных мыслях о Глебе Воронцове. Мне необходимо не просто хорошо выглядеть, но и оставить о себе должное впечатление, Потому что китайский деловой этикет прежде всего ассоциируется со сложным сводом строгих правил. Первый в руки попадается белая блузка, лёгкая, но плотная и непрозрачная. Она всегда добавляет образу элегантности и строгости. Следом достаю классическую бежевую юбку-карандаш и туфли на высокой шпильке в тон. Этот нехитрый комплект позволяет мне выглядеть строго и привлекательно в любой ситуации. Встречаемся у ожидающих машин. Я замечаю, как Глеб лишь мельком бросает на меня нечитаемый взгляд. Его выражение лица остаётся нейтральным, тогда как Женька Дорофеев восхищённо присвистывает, за что тут же получает дружеский подзатыльник от одного из братьев Соколовых. Кстати, эта четвёрка мужчин, облачённая в классические и идеально сшитые костюмы, действительно производит впечатление. Выглядят они просто сногсшибательно. Каждый из них словно сошёл с картинки модного глянца. Малейшая деталь, от изысканных запонок на манжетах их рубашек до сверкающих эксклюзивных часов от мировых люксовых брендов, подчёркивает их безупречный вкус и стремление к совершенству. И дело не только в дорогих аксессуарах. Их характеризует одно слово идеально. Идеально сложены, идеально одеты идеально подстрижены и ухожены. Нас задерживает только Оксана, которая решает надеть на деловую встречу блузку с глубоким V-образным вырезом. Поэтому я на правах специалиста, соображающего в культуре Восточной Азии, отправляю её переодеваться в более консервативный наряд. Китайцы проявляют особую щепетильность к женской одежде и могут подумать, что она девушка лёгкого поведения что сведёт на нет все усилия произвести на делегацию мистера Мина правильное впечатление. Переговорный процесс организован принимающей стороной. Нам лишь остаётся прибыть вовремя в самое сердце делового Пекина. Современный небоскрёб, который возвышается над городом, символизируя успех и прогресс. Когда мы подъезжаем к зданию, я не могу не восхититься его величием и передовыми архитектурными решениями. Это настоящий центр для ведущих IT-компаний, где встречаются лучшие умы индустрии. Войдя внутрь, мы направляемся к лифтам. Глеб Воронцов держится уверенно, явно привыкший к международным переговорам и деловым поездкам. Я следую прямо за ним, стараясь сохранять спокойствие и сосредоточенность, периодически успевая незаметно смахивать дерзкую руку Женьки Дорофеева со своей поясницы, Поднимаемся на верхний этаж, где нас уже ждёт представитель компании, чтобы сопроводить в переговорную комнату. Слышу короткие усмешки за своей спиной. Это близнецы Соколовы вполголоса обсуждают местных симпатичных девушек с мультяшными чертами лица, большими глазами и неподвижными позами, как у манекенов, которые так похожи на кукол аниме. Ты заметил? Готов спорить, что это не человек, а компьютерная графика. Не удивлюсь. Хотя в этом году Китай сделал масштабный прорыв в области создания гуманоидных роботов. Оба смеются, очевидно, наслаждаясь своим разговором. Шиимин и его команда уже на месте. Пока происходит традиционный обмен приветствиями, я успеваю быстро спросить у Женьки Дорофеева. «Мы им что-то продаём?» Он улыбается, сдерживая смешок, и отвечает так тихо, склонившись к моему уху. «Мы их покупаем». Его глаза буквально искрятся от удовольствия. Так запросто, словно сходить в продуктовый магазин за хлебом.